Глава 4. От нежелательного общения меня неожиданно спасла первая сплетница округи баронесса Загрина Горд Ерсайская. Эта дама средних лет с ярко рыжими, явно подкрашенными хной волосами, уложенными в сложную башню из локонов украшенную живыми цветами и миниатюрными чучелами калибри и чрезмерной оживленной мимикой, слыла самой эксцентричной особой во всем графстве. Местное общество считало ее манеры вульгарными, а смех слишком громким и неприличным, похожим на крик рудовой вороны, но, тем не менее, терпела ее присутствие на всех значимых мероприятиях. Судьба баронессы была предметом постоянных пересудов, Будучи дочерью провинциального помещика, она умудрилась в молодости очаровать столичного аристократа, выйти за него замуж и уехать в столицу. Там она родила пятерых наследников, ловко обустроилась при дворе, а после неожиданной смерти супруга — ходили слухи, что он умер от апокалиптического удара после очередной ее выходки — вернулась в родные края приведя с собой не только внушительное состояние, но и целый сундук излишне ярких столичных нарядов. Ее имение, перестроенное в новомодном стиле с излишней позолотой на каждом карнизе и вычурными статуями нимф в неприличных позах, вызывало не только насмешки, но и невольное восхищение соседей. Никто не любил Загрину искренне. Ее болтливость и привычка перебивать собеседников раздражала даже самых терпеливых. Однако все, без исключения, приглашали ее на свои приемы. Слишком ценными были ее связи при императорском дворе. Ее младший сын занимал должность церемонии мистера, и слишком щедрыми бывали ее пожертвования в местные храмы, где она заказывала у жрецов молитвы о здравии своих внуков с такой чистотой, что те начинали вздрагивать при ее появлении. Баронесса обладала почти сверхъестественным чутьем на скандалы и сплетни. Она могла часами шептаться в углу бального зала, попивая ароматный чай с дорогими заморскими сладостями и смакуя каждую пикантную деталь из жизни окружающих. И сейчас она появилась передо мной словно из ниоткуда, перехватив меня в самый нужный момент, когда Виконт уже открыл рот, чтобы представить своего сына. Одетая в кричащее платье лимонного цвета, с нелепым количеством рюшей и бантов, она напоминала распустившего хвост павлина. Ее пальцы, украшенные перстнями с огромными камнями, которые могли бы служить неплохим оружием в умелых руках, вцепились в мой локоть с силой голодного клеща, не оставляя шансов на отступление. «Ах, Найра Маргарита!» — запричитала она, наруча так громко, чтобы привлечь внимание окружающих, ее голос звенел, как разбитый хрусталь. «Вы не слышали? Такая ужасная неприятность случилась с бедной герцогиней Ангулаской. Представьте, ей пришлось срочно выдать свою старшую дочь за какого-то купца. Да не просто за торговца, а за того самого, что поставляет в столицу древесину. «Можно ли вообразить больший мизальянс? Говорят, у него руки вечно в смоле, а в разговоре он путает бургундское с обычным столовым вином. Глубоко в душе мне было абсолютно все равно, за кого вышла эта незнакомая мне дочь герцогини и какие конкретно обстоятельства вынудили ее пойти на такой шаг. Но по сравнению с перспективой выслушивать неуклюжие комплименты сына Виконта Даже болтовня за грины казалась приемлемой альтернативой, я позволила ей увлечь меня в сторону подальше от разочарованного взгляда Виконта и его растерянного отпрыска, Чувствую, как напряжение в плечах немного спадает. Я наклонила голову, изображая живой интерес, и даже слегка приоткрыла рот в наигранном удивлении, словно актриса, в плохой придворной пьесе. Неужели? негромко произнесла я, ловко подыгрывая баронессе в то время, как мои пальцы нервно перебирали складки бархатного платья. Как же такое могло случиться? Мой тон был полон подобострастного любопытства, хотя мысли уже блуждали далеко от этого разговора, уносясь к холодным каменным стенам моих покоев, где можно было бы, наконец, снять эту улыбку, как тесный корсет. Но игра, в благодарную слушательницу, была куда предпочтительнее других вариантов этого вечера. До самого конца вечера я искусно избегала оставаться без сопровождения. Виконт Ласки, словно хищная птица, не сводил с меня пристального взгляда. Его желтоватые глаза с красноватыми прожилками следили за каждым моим движением сквозь толпу гостей, а его пальцы с засаленными ногтями нервно теребили край потрёпанного камзола. Временами мне казалось, что вот-вот услышу за спиной его грузные шаги и неуклюжие попытки сына завязать светскую беседу, полную неловких пауз и неправильно произнесенных титулов. Поэтому я методично перемещалась по залу, пристраивалась то к одной, то к другой группе гостей, делая вид, что... Внимательно слушаю их разговоры о новых налогах на шерсть или о достоинствах последней партии вина с южных склонов. И даже иногда усердно поддакивала услышанному, то улыбаясь, то хмурясь так такт чужим словам, как марионетка, управляемая невидимыми нитями светского долга. За эти несколько утомительных часов я узнала больше светских сплетен, чем за весь предыдущий месяц. Оказалось, мои соседи-аристократы ведут куда более насыщенную личную жизнь, чем можно было предположить, глядя на их надменные лица во время официальных приемов. Графиня Вольтерская, дама лет сорока с лицом напоминающим замшелый камень, тайно встречается с младшим братом своего мужа. А тому совсем недавно исполнилось двадцать лет, и он, по слухам, больше увлекался поэзией, чем женщинами. Старый барон Крестов, чья спина согнулась под тяжестью лет и долгов, только что женился в пятый раз, теперь уже на восемнадцатилетней девушке с глазами испуганной Лани, которую он выиграл в карты у ее собственного отца. Сын герца Голландского, тот самый, что считался образцом благородства, был замечен в столичном борделе. Алый веер в компании сразу трех куртизанок, причем Все они были одеты в костюмы сказочных существ и сказок. Все они женились, рожали наследников, изменяли супругам, получали приглашение ко двору, их имена мелькали в придворных хрониках, о них шептались за спинами, но они жили. А я? Я оставалась все той же одинокой фигурой, бесцельно бродившей по мрачным коридорам своего замка, где даже эхо моих шагов звучало насмешкой словно сова, застывшая на голой ветке в ожидании, что кто-то, наконец, обратит на нее внимание, которое всегда оказывалось мимолетным и корыстным. Когда последние гости покинули зал, я не скрывала облегчения. Стоя у парадного входа, я кивала и улыбалась напоследок, словно земной китайский болванчик, но мысли уже были далеко в моей спальне, где можно сбросить это душащее платье и тяжелое колье. Как только дверь закрылась за последним посетителем, я, не скрывая усталости, поднялась по винтовой лестнице в свои покои. Горничная Мэри уже ждала меня, чтобы помочь освободиться от многослойного наряда. «Завтра, с самого утра», — думала я, пока ловкие пальцы служанки распутывают шнуровку корсета встречи с управляющим по поводу урожая и с экономкой о зимних запасах. Нужно было хорошенько выспаться, чтобы голова была ясной, иначе рискую на утро надавать таких распоряжений, что потом весь год будем разгребать последствия. Последнее, что я помнила, перед тем, как погрузиться в сон, как Мэри гасит свечи, оставляя лишь слабый свет ночника а за окном ветер шевелит ветви старых деревьев, отбрасывающих причудливые тени на каменные стены замка.